Любляна, Югославия, 21 декабря 1988 года Австрия была страной маленькой, даже по европейским меркам. Крохотным осколком некогда первой империи Европы. Так что до границы они добрались быстро. Перед границей с него сняли колпак и сказали сидеть тихо. И Сарколин понял, куда они едут, а также понял и то, зачем был затеян весь этот бред с ножом, мордобоем и перевернутым столом. Эти типы хотели понять, один ли он. Если бы его прикрывал Сас, они бы вмешались. Но он был один. — Так не договаривались, — сказал Сарколин. — Заткнись, папаша. Ты же хотел встретиться со старшими. Вот и встретишься. Впереди был пограничный пост, трехцветный флаг Югославии. «У меня нет югославской визы». Бандиты заржали. «У нас тоже». Проехали быстро. Тот, кто сидел за рулем, в открытую передал пограничнику небольшую скатку денег. Добродошли. Добро пожаловать в Федеративную Республику Югославия. На первый взгляд ничего не изменилось, только дорога поплошь и машины подешевле. Но оно и понятно. Это Каринтия — горная местность, разделенная после Первой мировой войны. До нее здесь все было австрийским. Машина тряхнула. Может, остановимся, поедим? В городе поедим, папаша. вот все равно кормят плохо. Любляна. Она же Лайбах когда-то. Маленькая и самая богатая из всех югославских республик. Город у большой горы, старые крепости и домики времен Бедемайера соседствуют со свежим бетонным модернизмом. На перекрестках дорожная полиция регулирует движение. Много грузовиков, как и во всех коммунистических странах. Несмотря на то, что день, горят фонари на улицах. «Зачем днем горят фонари?» — спросил сэр Колин. Бандиты искренне рассмеялись. «Черт его знает, папаша, ночью они гореть не будут. Может, электростанция выполняет свой план? Потерпи, почти приехали уже». Громадный бетонный комплекс, в котором находились какие-то спортивные сооружения, назывался «Олимпийский». Всего «Олимпийского» в Югославии было много. Пару лет назад тут прошла Олимпиада. Несмотря на циклопические размеры комплекса, автомобильная стоянка около него была маленькая и еще и не полностью заполненная. Они припарковались на свободном месте. Первая остановка после нескольких часов езды. Уже темнело. «Что мы здесь забыли?» Но ты болтлив, папаша. Скажем так, если ты занимаешься боксом, то тут одно из лучших мест в этой стране, чтобы получить по морде. А в твоей стране какое лучшее место? Бандиты усмехнулись, потом заговорил тот, что сидел за рулем. Эти ты, папаша? Точно не это. Я, беженец от коммунистического режима, уже вид на жительство дали. Из громадного, они со своей БМВ как будто стояли на причале у борта трансатлантического лайнера спортивного комплекса, вышел какой-то тип и направился к ним. «Это за тобой, папаша! Приятно было поболтать!» Тип этот был одет в спортивную форму, и от него немного попахивало. Еще он не владел английским, хотя довольно сносно говорил по-немецки. На этом языке они и стали изъясняться. Сэр Колин решил, что местным совершенно ни к чему знать, что он владеет русским и понимает все славянские языки. Они зашли внутрь, пошли по какой-то лестнице. Сэра Колина всегда удивляла, что в коммунистических странах такие вот вспомогательные помещения и лестницы делали большими, как будто место не экономили, а вот отделка и освещение были ужасными. На третьем этаже они зашли в какую-то дверь, на которой было написано «Общество Динамо» и оказались в боксерском спортивном зале. Сэр Колин знал, что почему-то в коммунистических странах словом «Динамо» называют спортивное общество полицейских, хотя это слово не имело ничего общего с полицией. Зал был большой, восемь отдельных рингов. На двух из них занимались какие-то типы, колотили друг друга под подбадривающие выкрики. От группы мужчин у одного из рингов отделился и пошел он навстречу худощавый, светловолосый мужчина лет 50. Роберт Бош, — немец издевательски поклонился, — какая птица к нам залетела. Про Роберта Боша сэр Коллин знал. И знал хорошо. Правда, те придурки, которые ходят на демонстрации писников и требуют вывести американские ядерные ракеты, про него ничего не знали, а жаль. Роберт Бош был кадровым сотрудником штази. У Маркуса Вольфа он отвечал за черные операции. Совсем черные. Это была старая тема — наркотранзит. Сначала он почти весь шел через Марсель. Потом, когда был разгромлен марсельский узел дела Френч connection новыми оптовиками в Европе стали сицилийцы. Они принимали большие партии и отправляли на континент уже мелкий опт. Но итальянская полиция начала бороться с наркомафией, и тогда транзитеры стали искать новые маршруты в Европу. Салоники, Дуррес, Констанца — те восточноевропейские страны, которые остро нуждаются в валюте, и ради ее получения будут на многое закрывать глаза. А Штази считалась третьей или четвертой разведкой мира с огромными возможностями на самом прибыльном рынке Европы в ФРГ. Сэр Колин понизил голос. «Думаю, твоим друзьям ни к чему знать про птиц. Они не орнитологи. И после того, как пара ублюдков опрокинула мои блины мне на костюм, я хочу есть. Чертовски!» Им накрыли в столовой для спортсменов. Конечно, с обслуживанием были проблемы, но еда была по крайней мере свежей. Как и обычно в крестьянских местах, слишком много мяса. «Не перкелт, но сойдет», — заметил Бош, — Только настоящего перкелта сейчас нет даже в Будапеште. Знаете почему? — Венгерская тушеная с овощами свинина. — Потому что все свиньи давно уже в правительстве. Царколин вежливо улыбнулся. Бош истрактовал улыбку по-своему. — Понимаю, понимаю. Что вам на острове до нас, азиатских дикарей? — Дело не в этом. — А в чем? — В том, что ты торгуешь наркотиками, не надо строить из себя сироту. Бош улыбнулся. «Верно. Но я здесь, и ты здесь. В чем проблема? Ее величество зажало пенсию? Не упоминай имени Ее Величества. Мне это неприятно. Не вопрос, и все же. Скажем так, ты поможешь мне, а я тебе. И в чем же ты можешь мне помочь? С Мальты, например. И всего-то там нет ничего, с чем не справился бы хороший адвокат». В таком случае я могу идти? Перестань, перестань. Ну, куда ты пойдешь? На улице света нет, и бандиты. Такие же, как в этом здании. Бош улыбался, но глаза его были злыми. Не надо грубить. Мне интересно, что могло заставить такого человека, как вы, да еще в вашем возрасте, играть в шпиона. Насчет меня все понятно. Я своих мотивов и не скрывал никогда. Вот что касаемо вас. А с чего вы решили, что это игра? — А что же это? — Служба. Бош подумал, потом покачал головой. — Нет, не разочаровывайте меня. — Чем же? — Вы слишком умны, чтобы верить во всю эту хрень про долг и про службу. — А во что верите вы? — Нет, не отвечайте. Вы верите в те деньги, которые добываете, в доллары и евромарки. Те деньги, что прилипают к вашим рукам вы говорите что верите в то что говорят с трибун но на самом деле ваша вера и ваша лояльность основаны лишь на том что вам позволено больше чем другим вы носите хороший костюм ездите за границу у вас хорошие автомобиль и квартира потому вы им служите Бош усмехнулся вам легко оговорить вы не торговали своей сестрой на руинах своего города верно И я не начинал две войны, чуть не уничтожившие всю Европу. Вам не понять, во что я верю и чему служу. Но не деньгам, их у меня более чем достаточно, и не власти. Миссис Тэтчер пришла, потом уйдет. За ней будет кто-то, кто тоже уйдет в свое время. Но то, чему я служу, останется. И те, кто придут за мной, тоже будут служить. Бош настороженно прищурился». Мой опыт мне подсказывает не верить громким словам. Я же говорю, что вы не поймете, что вы хотите. Мне нужен канал через границу, через стену и обратно. Интересно. И вы с этим пришли ко мне, к вам. И что заставляет вас думать, что служба этот канал предоставит? Не служба, вы. Хорошо, я. «Я даю гарантию, что этот канал не будет использоваться против интересов ГДР». «А против кого?» «Против русских». Бош хмыкнул. «Русские — наши союзники. Вы понимаете, о чем просите?» «Понимаю». «И какие гарантии?» «Честное слово. Мое. Ну и ответные услуги». Бош думал какое-то время, потом сказал. «Понять не могу, почему я вас еще не послал к черту». — Потому что вы понимаете, что другого выхода на мой уровень в Великобритании у вас никогда не будет. — То есть вы хотите стать нашим агентом? — сэр Колин рассмеялся. — Я думал, вы воздержитесь от такой глупости, что помешает мне, вернувшись домой, сообщить в контрразведку. — Есть разные способы сделать так, чтобы вы этого не сделали. — Перестаньте. «У нас в Великобритании многое строится на доверии. Поверят мне, а не вам. Но если вы поможете мне, вы приобретете лично обязанного вам человека. Там, в Лондоне, на самом верху». «Бож подумал. Какие вопросы я сам не решаю. Но я передам ваше предложение». «Подумайте, кому? Несомненно».